Глава 7. 12 февраля по времени Туры. Нижний мир. Максимилиан Трот. Утром Богуславская первым делом распотрошила узелок с принесенными вещами, прижала их к груди и недоверчиво уставилась на Макса. Были в ее взгляде и обида, и страх, но все перебивало такое восхищение, что она живо напомнила ему напарницу Стрелковского Люджину, которая тоже взирала на Энлянца с благоговением. Троту не хотелось признаваться себе, что взгляды эти были ему приятны. «Это всего лишь одежда, Алина», — сказал он сухо. «Переодевайтесь, у нас мало времени». Принцесса поспешно закивала и побежала к ручью, и вернулась уже умытой и одетой. «Обувь не жмет? поинтересовался Трот, разглядывая ее. «Нет, даже большая». Богуславская вытянула ступню из ботинка. Тот был широковат, сделан из грубой кожи местных ящеров. «Я тут обмотала, профессор!» Он посмотрел на эти рыхлые обмотки, скривился и приказал сесть. И, осмотрев ступни, нет ли повреждений, начал заново плотно перематывать их по щиколотке. Макс опасался паразитов, но одежда оказалась так продублена солью, что у вшей не было никаких шансов. Штаны-спутницы, конечно, были велики, Как и сорочка, но даже в этой мешковатой одежде ее никто не принял бы за юношу, несмотря на короткие волосы. Слишком выразительными и нежными были черты лица, тонкими запястья шеи и лодыжки и слишком женской линия губ. Профессор застенчиво позвала принцесса ему в макушку. Макс не стал поднимать голову. Спасибо вам за все, продолжила она. Я на самом деле понимаю, почему вы меня обманули. Я была в истерике вне себя от паники. Это радует, буркнул он. Я хотя бы чувствую себя человеком сейчас, а человеком. Грустно поделилась она. Как мало нам нужно, да? Убери от нас блага цивилизации, одежду, пищу, кров, и мы ужасающе быстро возвращаемся в животное состояние. Он снова промолчал, затягивая ткань на щиколотке. Только я не совсем разобралась. С некоторым отчаянием проговорила принцесса. «Что это такое, лорд Трот? Макс поднял голову. Богуславская протягивала ему длинную кожаную полосу шириной с ладонь и две толстые костяные иглы. Закрыл глаза, перевел дыхание и очень ровно сказал неудержимо краснеющей спутнице, как эта полоска крепится к поясу штанов вместо белья и что в нее подкладывается. После скудного и быстрого завтрака Пары тонких ломаных лепешек, выпекаемых рыбаками, и жутко вонючего кусочка келсея, слипшихся молотых пророщенных зерен, пропитанных рыбьим жиром. Рыбаки употребляли его как витаминный комплекс от цинги. Макс, усевшись на мох, распределил вещи по двум мешкам. Второй тоже удалось выторговать у рыбака. Лицо принцессы, упрямое и молча дожёвывающей килсей, было очень выразительным, но она не сдавалась. Съела, долго, с облегчением запивая водой, и даже не пожаловалась. И в вознаграждение получила ломтик орехово-медовой спрессовки. «Тоже у рыбака выменили», — поинтересовалась она, настороженно принюхиваясь к лакомству. «Точно», — буркнул трот, и лицо его просветлело. «Сказать, что взяла убитого, весть не будет». Он, почти закончив сумками, отдал Богуславской свою флягу, показав, как крепить ее на ремне — Поколебавшись, вручил и отнятый у наемника нож. «Только постарайтесь не отрезать себе ногу», — хмуро проговорил он, глядя, с каким восторгом принцесса поглядывает на оружие. «Это только на крайний случай, Алина». «Я буду очень осторожной, лорд Рот». Спутница аккуратно лизнула медовый кусочек и совсем повеселела. Похоже, она уверилась, что для него нет ничего невозможного. Хотелось бы и ему в это верить. «Идем быстро», — Продолжал Макс инструктаж, раскладывая по мешкам оставшиеся припасы. «Если начнет натирать ноги, не молчать, Богуславская. Сразу говорить мне. Я перемотаю обмотки. Увижу мозоль, сам прибью, клянусь». Принцесса, усевшаяся рядом, радостно кивала, будто он ей увеселительную прогулку обещал. Потихоньку грызла лакомство и с любопытством оленёнка разглядывала вещи. Зеленые глаза так и сверкали. Она, конечно, сунула нос в бамбуковую трубочку с рыбной мазью и позеленела больше, чем от Келсея. «Что это?» — обиженно спросила она. «Это урок, не лезть в емкости с неизвестным содержимым», — проворчал Трод, затыкая трубку пробкой. «Узнаете в свое время». Она поспешно откусила еще кусочек сладкого, облизнула губы и пальцы, тайком смущаясь, и улыбнулась от удовольствия. А Макс едва удерживался, чтобы не оскалиться и не выругаться. Лесной запах папоротников и мхов смешивался с запахом меда и едва уловимом крови. Настройка на кровный поиск давала о себе знать обостренным обонянием и повышенной агрессивностью. Но тут уже никуда не денешься. Надо сдерживать раздражение, пока связь не ослабнет. С Михеем, когда тот учил его поиску, она ослабла только через несколько месяцев. «Терпи!» — сочувственно говорил друг. «Я сам не очень понимаю, что поиск в нас пробуждает. То ли воспринимаешь кровника как раненую жертву, которую нужно догнать и добить, то ли как того, кого нужно защищать, а запах сигнал, что нужна защита». «Если проблем нет, не болтать!» — добавил трот, поднимаясь и перекидывая сумку через плечо. Проверил нож, лук, плотно ли прилегает колчан со стрелами к бедру. «Не отставать!» «Воду пить по глотку, иначе будет тяжело идти. Пауков ближе к скалам не должно быть. Они не любят прямой солнечный свет, но все равно глядеть в оба. И без раздумий выполнять мои команды, Богуславская. Понятно?» «Да, лорд Луртрот», — послушно повторила она. «Даже если хочется поплакать или упасть в обморок», — повторил он с жестокостью и протянул ей вторую сумку. «Сначала выполняете мою команду, все остальное потом». Богуславская наконец-то перестала улыбаться, сунула остатки лакомства в рот и, взглянув на Макса из-под лобья, и снова, став до ужаса, похожей на Михея, дунула на упавшие на глаза светлые вихры. «Я все поняла, профессор», — серьезно сказала она. Последний раз коснулась языком нижней губы, измазанной медом, поднялась и взяла сумку. «Вы не думайте. Я осознаю, что впереди засады нас могут убить», — Я очень постараюсь больше не подводить вас. Весь день, пока они шли, принцесса действительно не давала повода для недовольства. Хотя Макс видел, как ей трудно, как украдкой она тяжело опускает голову, как задерживается перед очередным нагретым солнцем скальным уступом и потом лезет наверх, отчаянно закусив губу и не прося о помощи. Сил у нее было немного, зато воли хоть отбавляй. Во второй половине дня с моря пришла гроза, вымочившая их до нитки. Пришлось переждать ее под гранитным уступом. Молнии били так плотно, что двигаться было опасно. И в результате о вечернем отдыхе перед ночным марш-броском пришлось забыть. После грозы поменялся ветер. Запах водорослей с моря пропал, потянуло гнилостным привкусом торфа и метана с низин. Но помимо грозы ничего страшного не случилось. Даже лорхов-пауков которые ранее встречались в день по три-четыре особи, Макс давно научился видеть дальние сигнальные нити их паутины в кронах папоротников и предпочитал обходить их по дуге. Они не встретили. И наемников не было, и раньяры пролетали всего пару раз. К двум пологим холмам, выступающим в море, путники дошли почти к ночи. Стальные небеса уже окрасились в красный и фиолетовый. Солнце почти опустилось в волнующееся море, Макс намеренно приблизился к самой кромке берега и сейчас, оставаясь под прикрытием папоротников, наблюдал за перешейком, который им нужно было преодолеть в темноте. Богуславская шуршала за его спиной, затаившись в кустах. Здесь не было воды, только редкие высыхающие лужицы на граните. Родника не прошли около двух часов назад, и Трот разрешил остановиться на пять минут, чтобы наполнить фляги и привести себя в порядок. Теперь воду нужно было беречь. Чем выше берег, тем реже встречались источники. Холмы, на которые смотрел трот, шириной были около километра и с одной стороны обрывались в море высоченной слоеной стеной. Внизу виднелись серые каменные глыбы, между которыми крутило водовороты. С другой стороны, заросший хилами местами полегшими папоротниками перешеек, медленно спускался к болотистой низине. Над деревьями, Тут и там поднимались гранитные столбы и обветренные скалы, за которыми так легко было спрятать засаду, и вариантов прохода, несмотря на ширину перешейка, оставалось немного. Но похоже, прятаться никто не собирался. Над скалами кружили два раньяра со всадниками. Один пошел на снижение, навстречу ему взмыл третий. Сколько же их там? Пять, семь, как говорил староста. Успели ли сюда подойти наемники на Охонгах от твердыни Алипа? Если да, то шансы пройти и так мизерные снижаются до нуля. Макса очень беспокоило, что они не встретили наемников. Если преследователи на Раньярах облетают деревни каждый день, то они должны были уже поговорить со старостой, и логично было бы отправить цепь ловчих навстречу. Макс целый день реагировал на каждый шорох, но нет, вокруг было пусто. Старосты не сдал? Или преследователи решили, что никуда они не денутся, и вместо того, чтобы ловить их по лесу, проще схватить в бутылочном горлышке между морем и болотами? Позади раздались легкие шаги. Принцесса выбралась из кустов, встала рядом. Макс порылся в сумке, достал трубку с мазью. «Я нанесу это на вашу одежду», — объяснил он спокойно. «Замаскируем человеческие запахи». Богуславская с сомнением посмотрела на емкость, на трота. «Они нас спае этой вони не обнаружат, профессор?» «Люди здесь нечистоплотны, их обоняние не реагирует на неприятные запахи, поэтому не заметят, если не переусердствовать». Он зачерпнул пальцами мазь, присел на корточки и принялся мазать принцессе штанины. Сморе и так несет гнилыми водорослями, а с болот – растениями. Наша задача – обмануть инсектоидов». С этим мазь справится, просто забьет иные запахи. Алина морщила нос. Запах тухлой рыбы стоял удушающий. У нас есть около 20 минут на отдых. Макс поднялся, провел мазью ей по рукам, по спине и ниже. Через 5-6 десятков шагов начнется короткий пустырь. Нам нужно преодолеть его в полной темноте между закатом солнца и восходом лун. Этот промежуток длится около получаса. И дальше примерно 15 километров холмов, Алина. Местность очень сложная, идти придется всю ночь. Если пройдем, спустимся в густой лес, считайте, почти выжили. Учтите, нас ждут, и наверняка есть ловушки. Держитесь плотно за моей спиной. И молчите, обязательно молчите, Алина. Даже если ногу сломаете, молчите. Я уловлю, если с вами что-то не так. Если захотите привлечь внимание, касайтесь меня». Он закончил, намазал себя, трубочку спрятал обратно в сумку. Посмотрел на принцессу, та, стараясь дышать, через раз разглядывала кружащих над скалами стрекоз. Глаза ее в густеющих сумерках медленно разгорались зеленым, а сама она заметно побледнела. Но кивнула, молча сжав кулаки. «И смотрите под ноги», — добавил он. «Я могу скрыть глаза мороком, вы нет». Свет радужек мягкий, тусклый. Вряд ли обратят на себя внимание в пятнах сияния лун. Но нужно минимизировать риск. Она снова кивнула, покосилась на него с отчаянием. «Неужели вам совсем не страшно, профессор?» «Алина», — проговорил Макс сухо, — «мы и потом побоимся. А сейчас нужно думать. Страх — низший инстинкт. А боги не просто так дали вам разум». Принцесса смотрела на него, не моргая. Зрачки ее были расширены от паники, и он протянул руку и осторожно заправил ей за ухо упавший на глаза вихор и мягко, успокаивающе погладил по щеке. — Мне тоже страшно, — признал он, — но я справляюсь со страхом и очень рассчитываю, что вы тоже способны на это, Богуславская. — Рудлок, — тихо сказала она, — я Алина Рудлок. Алина. Солнце село как-то внезапно. Только что растилающаяся перед ними пустынная лощина просматривалась как на ладони, и вдруг словно отрубили свет. Тут же заработало ночное зрение. Алинка судорожно вздохнула, подобралась. Профессор Трот обернулся к ней, глаза его мерцали бледно зеленым провел возле лица рукой, и мерцание пропало. Идем. Неслышно проговорил он и шагнул вперед. Лощина плавной дугой поднималась к изножию холма. Инляндец двигался быстро и неслышно. А Алинке казалось, что под ее ногами хрустит каждый камешек, каждая веточка, а звуки шагов разносятся по всей округе. Холм нависал над ней громадой, состоящей из гранитных и древесных теней, и мерещилось, что в темноте из-за каменных столбов и папоротника наблюдают враги. Вот сейчас засвистят стрелы, на них накинутся и схватят. Принцесса сжала зубы и приказала себе не бояться. Шаг за шагом, шаг за шагом. Никто ее не видит, она тень, призрак. И по пустырю осталось пройти совсем немного. Шаг, еще шаг. Создавалось ощущение, что они идут очень долго, и вот-вот поднимется из-за моря первая луна Лортаха. Алинка шла, опустив глаза, глядя на ноги Трота. Когда он вдруг остановился, она мягко затормозила тоже, огляделась. Они уже были в лесу, и вокруг все еще было очень темно и спокойно. Может, они зря боятся и их вовсе не ждут? А увиденные вечером раньяры — обыкновенный патруль, какие многократно летали над ними. Принцесса, немного приободрившись, шагнула ближе к Троту и двинулась за ним дальше. Максимилиан Трот Макс, в отличие от спутницы, не успокаивал себя возможной легкостью пути. Стратеги во всех мирах мыслят одинаково, и если есть место для ловушки, глупо предполагать, что враги его не использовали. Троту не нужно было видеть врагов, чтобы понимать, они здесь. Лес был полон шорохов, поскрипываний сломанных деревьев, Но не кричали здесь ночные птицы и не верещали ящеры, а значит, покой лесных жителей был нарушен. Инляндец, торопясь пройти как можно дальше в плотной темноте, скользил между деревьями, задерживаясь перед скальными выступами и слушая, нет ли кого за ними. Кое-где папоротники были повалены плотно, один на другой, переплетены, и приходилось искать обход, или, если такового не было, аккуратно лезть через стволы, надеясь, что они достаточно высушены солнцем и не провалятся под ногами. И все это время часть его внимания была направлена на спутницу. Не отстала ли, не застряла и не ушла ли в сторону? Луна вышла, когда они минут 15 шли по лесу, и тут же потянулись от папоротников длинные полосы теней и тусклого света между ними. Макс старался держаться теней, и принцесса от него не отставала. Первую засаду он услышал издалека. Впереди, за гранитным выступом, переговаривались двое. Сначала он их, правда, унюхал, пусть обоняние было почти обрублено вонью мази, но в гниловатом ветерке с болот он все равно уловил запах чужого, прогорклого пота и немытых тел. И, тронув руку остановившейся за спиной принцессы, обошел засаду. После этого началось испытание его внимательности и реакции. Макс показал Богуславской замаскированную листьями и кустиками сеть, лежащую на земле. Ступи в такую, и окажешься подвешен между двумя папоротниками. Чем дальше они поднимались на холмы, тем чаще встречались и группы ловчих, и ловушки, так что все больше времени они тратили на обходы. Один раз трот едва не вывел их на спрятавшегося в тени скалы наемника, И только удача, тот зачем-то отвернулся, и Макс успел шагнуть обратно, спасла их от обнаружения. Зашла вторая луна, стало еще светлее. Они как раз поднялись на вершину первого холма, почти лысого, и лавировали между скальными уступами. Трот с каждым шагом становился все собранней и настороженней. Да, ожидаемо оказались и ловушки, и засады, но все равно перешейка они пока преодолевали со странной легкостью. Как это часто бывает, от чрезмерной сосредоточенности он чуть не упустил то, что само бросалось в глаза. Спасла Богуславская. Сначала что-то придушено пискнуло, затем схватила Макса за руку, потянула на себя. Второй рукой она зажимала себе рот, а подбородком усиленно указывала куда-то наверх. И трот увидел. То, что казалось выступом скалы, то, что он даже ночным зрением не уловил из-за неподвижности, было затаившимся на вершине сонным раньяром. Сейчас, видимо, что-то почуяв, стрекоза вяло выползла на уступ, нависая над ними громадной тушей, чуть расправила крылья и тихо, сонно застрекотала. По ночам крылатые инсектоиды вели себя так же, как их прототипы нормального размера, впадали в некое подобие анабиоза. Но запах крови или приказ владельца – мог на короткое время сделать их активными. Макс сжал руку принцессы. «Не двигайтесь!» Едва слышно проговорил он. Стрекоза заторможенно перебирала передними лапами. Ее выпуклые огромные глаза в лунном свете жутковато блестели и, казалось, были устремлены прямо на них. Но Макса беспокоило не только чудовище. Если здесь раньяр, значит, и всадники где-то рядом. И точно! Из-за уступа послышались тихие шаги. Шорох, доставаемый из ножен стали. Два человека? Нет. Три. Прирезать их нельзя. Тварь возбудится от запаха крови и ревом соберет всю округу. Шаги ее приближались. Макс выжидал. И когда стрекоза снова замерла, отступил в тень, потянув за собой Богославскую, ушел на пару десятков шагов назад, нажал ей на затылок, укладывая на упавший ствол и вновь направился к вышедшим из-за уступа наемникам, обходя их по кругу. Ловчие уже удалились от стрекозы, и их тихие голоса хорошо были слышны в лесу. «Был тут кто-то, говорю тебе. Просто так Раньяр бы не забеспокоился. Чует чужаков. Может, ящер пробежал? Сам ты ящер». Макс оказался позади отставшего, неразговорчивого, примерился и резко ударил рукояткой ножа в затылок. Наемник рухнул, и трот подхватил его подмышки, бесшумно уложил на землю. «Э, а где орхши?» «Только что тут был». Подавшиеся назад бойцы наткнулись на тело товарища, заозирались, но вокруг никого не было. «Что это с ним? Жив?» Один склонился над поверженным, начал щупать пульс, И Макс, воспользовавшись моментом, захватил у второго кодык, резко дернул вверх и снова отпрыгнул в темноту. Ловчий захрипел, оседая на землю. Да вроде теплый. Э, что с тобой? Третий наемник успокоился рядом с первым от удара по голове. Стрекоза, застывшая была, снова задвигалась, застрекотала, и Макс замер. Наконец она успокоилась, и инляндец, вытянув из-за дерева испуганно моргающую богуславскую, осторожно, пытаясь держаться вне зоны видимости чудовища, прошел мимо скалы. Еще несколько раз они обходили высаженных на скалы раньяров и патрули, пока не начался спуск в небольшую долину между холмов. Там, посередине, текла мелкая, но широкая речушка, в грозы превращающаяся в бурный поток, и лес там был куда гуще и менее переломанный, и земля влажный, а значит не избежать чавканья помхам. К этому моменту они прошли почти половину пути, а Максу становилось все больше не по себе, слишком все легко, слишком. И когда они спустились в долину, Трод понял, что интуиция его не подвела. Что это? Одними губами спросила Богуславская, глядя на гигантские сети, которыми были оплетены, похоже, все папоротники в долине. Как будто кто-то набросил на деревья бесконечные зеленовато-серебристые покрывало. Кое-где ячейки сетей были настолько малы, что сквозь них и птица бы не пролетела. «Паутина», — как можно спокойнее проговорил Макс, осматривая препятствие. В толстых сплетениях сетей подрагивали капли воды после вечерней грозы. Тронь нить и посыпятся вниз. Чуть в отдалении билась небольшая косуля. Кое-где виднелись вяло подрагивающие мелкие животные и птицы. Видимо, выбились уже из сил. Но пауков не было видно. Скорее всего, ждали более крупную добычу. Теперь стали понятны, и отсутствие пауков-лорхов на последнем отрезке пути – Их призвали сюда и заставили выплести все эти километры паутины. И странная расслабленность наемников. А зачем напрягаться и подставляться, если жертвам все равно придется пройти здесь? И если они не застрянут в паутине, то переход через долину займет столько времени, что днем их наверняка обнаружат. А может и быстрее. Трод теперь явственно ощущал слабый запах муравьиной кислоты. Значит, Сюда все же подошли у Хонги. «В любом случае, обратного пути нет. Даже если удастся второй раз пройти мимо постов наемников. куда дальше? Пытаться добраться до тракта по болоту, на котором человека видно издалека? — Сейчас нам придется проявлять чудеса ловкости, Богуславская! — ровно сказал он. — Подойдите ближе. Она подошла, и он заправил ей крылья под сорочку, завязал снизу края так, чтобы плотно прижать. Своими он мог управлять, а принцесса наверняка махнет нечаянно, приклеится, и пока он будет ее вызволять, сюда сбегутся все пауки и наемники округи.